Мародерка Немного успокоившись, я оглядел место побоища. На месте осталось трое волков. Их смерть постигла мгновенно, разворочены головы, шеи. Несколько серых убийц нашли в себе силы отбежать на какое-то расстояние, где и нашли свою смерть, ибо раны их были несовместимы с жизнью. Множественные кровавые следы уходили в лес, куда я посмотрел. Ощущение, что за мною следят... Никуда не делась. Я по-прежнему ощущал, что нахожусь под чем-то очень внимательным, можно сказать, холодным взглядом. То, что этот взгляд принадлежит не волкам, в этом я был уверен. После того, что я сотворил с их стаи, смотреть они на меня могут только с ужасом. Адреналин сошел так же внезапно, как до этого наполнил мой организм. Чувство голода вернулось обратно. Только теперь к нему добавилась еще и жажда. Схватив ладонью снег из-под ног, что мне показался наиболее чистым, я с жадностью закинул его в рот, чувствуя, как снежный ком своим холодом спровоцировал зубную боль. Именно в этом состоянии я посмотрел на убитых волков совсем другими глазами. В них я увидел не только трупы моих врагов, а еще и еду. Это как в старых добрых мультфильмах, когда голодный герой анимационного фильма — Видит в своем товарище, партнере, неважно, во всех окружающих, бегающий хот-дог, бургер или стейк. Волчатина – тоже мясо. Причем теперь его меня много. Собачатину потребляет в пищу пол-Азии, а это миллиарды людей. В нашей культуре собак тоже едят, но больше в лекарственных или профилактических целях, например, от туберкулеза. Собака – тот же волк. Разницы практически никакой. А в кастрюле, которую еще найти надо, в виде куска мяса, различия совсем не найдешь. Хранить всю эту кучу мяса легко, особенно когда вокруг температура 20 и больше. Главное – разделать тушки до да загрузить в ближайшую машину, чтобы мелкий зверек не погрыз да не растаскал. Я глядел в лес, пытаясь высмотреть источник опасности, выискивая взглядом несуразности в зимней лесной чаще – Вполне возможно, что объект пошевелится, чем выдаст свое присутствие. Ведь кто-то следит за мною. Я это чувствую своей кожей. Я задумался. Где спасатели? Почему вот уже несколько суток кейс не наблюдаю? Где все люди? Куда все пропали? За такое долгое время кто-то же должен был появиться. Здесь сотни автомобилей. Это чье-то имущество. В любом случае прислать кого-то обязаны хотя бы охранять брошенные автомобили от мародёров? Если дорогу отрезало ледником, у МЧС есть вертолёты. Нашли бы выход, способ. В современном мире полно различной техники. Почему я не слышу работу бульдозеров, вертолётов, самолётов, в конце концов? Где все они? Почему я вынужден выживать? Что будет со мной? Ведь я, спасая свою жизнь, борясь со стаей волков, уничтожаю чужое имущество». «Неужели за это придется отвечать?» «Как много вопросов, и совершенно нет на них ответов!» Не выдержав напряжения, я, что есть силы, дернул дверь Хонды на себя. Раздался треск, и дверь подалась. Быстро взглянул внутрь, словно хотел убедиться, что внутри никого нет. Я, подтянул сани с имуществом поближе к машине, погрузился в салон автомобиля, на пассажирское место, закрыв за собой дверь. Внутри чувство опасности пропало. Сразу стало уютно, спокойно, даже тепло, несмотря на то, что изо рта шел пар. Осмотревшись внутри, быстро нашел недоеденный сникерс, который мгновенно закинул в рот. Принялся шарить по салону, наслаждаясь тем, как шоколад тает во рту. Шоколадка притупила голод, но не насытила мой измоченный организм. Обыскав машину, разжился еще двумя бутылками минералки – которая находилась в замороженном состоянии. Пачки соленого арахиса. Ее, несмотря на сильное желание тут же съесть, я все-таки положил в карман. От соленого еще сильнее захочется пить, а жидкой воды нет. Снегом или льдом не напьешься. Помню, как от холода сводит челюсть, болят зубы и виски. Придется потерпеть. Хорошей находкой посчитал двусторонний скотч, целую упаковку. Он точно должен был на что-то сгодиться. Еще обнаружил мобильник. Я их находил почти в каждой машине. Его положил в отдельный пакет, куда летели все гаджеты, что имеют литиевые аккумуляторы. В будущем эти аккумуляторы могут пригодиться. А если появятся спасатели, то вернуть владельцам их собственность будет незатруднительно. Багажник решил не проверять, справедливо полагая, что еды я там не найду. Потом будет время, проверю. Но не сейчас. Сейчас на первом месте еда. Покинув Хонду, Опять почувствовал чей-то пристальный взгляд. Попытка разглядеть того, кто за мной наблюдает из леса, ни к чему не привела, словно там, среди заснеженных деревьев, находится невидимка. Решил, что пока не ушел далеко, захватить одну тушу волка с собой. Возвращаться обратно сегодня я не планировал. Так и сделал. Загрузил в сани почти остывшее тело волка. Осыпь была не маленькая, килограмм сорок точно – «Знаю, бывают гораздо крупнее, но и этот сойдет для будущего шашлыка». Только подумал о жареном мясе, как тут же захотелось есть. Желудок недовольно забурчал, требуя немедленно приступить к приготовлению стейка. Я же вспомнил теплые посиделки во дворе моего дома с семьей. С металлами я на «ты». К их обработке разными способами имею непосредственное отношение. Ковка, все способы сварки. Могу делать изделия из металла в любой сложности. Этот опыт мне пригодился в нынешней ювелирной работе. Благодаря тому, что я прежде долгое время проработал кузнецом, сейчас работать серебром намного легче. Так вот, все, что сделано из металла у меня дома, создано моими руками. В том числе и барбекю-мангал, который является своего рода произведением искусства из кованого металла. Ведь это не просто корыто для угля с решеткой сверху, куда укладывают мясо. Мой барбекю-мангал представляет собой целый комплекс из металла. Это беседка с лианами, цветами, листьями и стали. Сам мангал – кованный старинный сундук с сокровищами. А рядом мойка в виде бочки вина с гроздьями винограда. Естественно, все выполнено из железа. Беседка является самым любимым местом для отдыха нашей семьи. В теплое время года мы практически каждые выходные жарим там шашлыки, стейки, куриные крылышки, ножки, пекли рыбу, устраивали семейные посиделки, праздновали все праздники. Вспоминая свою беседку, мне стало грустно, захотелось домой, к моим сыновьям, к жене. На окружающие реалии заставили взять себя в руки и продолжить движение. Чтобы выжить, увидеть семью, мне необходимо двигаться, у меня нет другого выхода. Следующим автомобилем был японский фургончик, в кабине которого я не нашел еды. Но обнаружил хорошую аптечку, целую кипу бумаг, оказавшихся накладными. Быстро пробежавшись по списку товаров, указанных в этих накладных, у меня загорелась надежда. Не забывая мониторить местность на опасность, я подошел к грузовичку сзади, там, где располагаются двери, в будку. Обе створки двери, конечно, были плотно закрыты, на них повешен замок – Сам замок имел жалкий вид. Небольшой размер, тонкие дужки. Такой сломать можно без труда. Но главное, он был опечатан, что меня очень сильно обрадовало. Это означало, грузовичок не пустой. Кто будет опечатывать двери, если внутри ничего нет? Выводив из сумки с инструментами молоток, я буквально сбил навесной замочек двумя ударами по его корпусу. Аккуратно открыв одну створку дверей, заглянул внутрь. Взгляд уперся во множество картонных коробок, запечатанных скотчем, поверх которых лежали приклеенные накладные. Запрыгнув внутрь, я взял в руки одну из накладных и пробежался по ней глазами. Напечатанное в накладной для меня ясно дало понять, что машина принадлежит организации, которая занимается оптовой поставкой товара в магазины. Единственным минусом было то, что все коробки вокруг были забиты сигаретами, зажигалками и другим сопутствующим товаром. Съедобного в них ничего не было. Но так как я курю, да и средства по добыванию огня мне все же необходимы, эта новость меня обрадовала. Сигарет здесь было столько, что мне, наверное, курить не перекурить, лет на пять никак не меньше хватит. Хотя столько торчать в Байкальских горах я не планировал. Мне необходимо добраться до противоположной стороны горы – «Может, там нет ледника, и я смогу дойти до ближайшего поселка?» Внутри от этих мыслей настроение поднялось. Правда, я чувствовал, что не просто так. Я до сих пор не видел людей. Что-то произошло. Я еще не понял, что именно. Вскрыв ближайшую коробку, достал из нее блок красного мальбора и упаковку пьезозажигалок, такие, которые на ветру не гаснут. Затем подумал и выводил еще блок синего кэмел Все это полетело в сани. Фургон я тщательно закрыл, чтобы туда снег и влага не попадали. Да и зверье может залезть из любопытства. И направился к следующему автомобилю. Серебристая «десятка», у которой задняя часть находилась полностью под снегом, меня порадовала, как и стоящий позади нее грузовичок. В стареньком автомобиле российского автопрома нашелся целый пакет продуктов. Хозяин «десятки» совсем недавно закупился в ближайшем продуктовом магазине и, наверное, вез продукты домой – да не судьба. Замёрзший батон, который я тут же принялся грызть, принёс в душу такой прилив счастья и блаженства, что я прикрыл глаза от удовольствия. Как мало надо человеку, чтобы ощутить себя счастливым. Всего лишь корка хлеба, и ты почти в раю. Сидя на водительском сидении, мусоля батон, я разглядывал содержимое пакета. Зелень, естественно, пришла в негодность, как только превратилась в ледышку. Но ее все равно еще можно использовать для приготовления супа. Только вот в чем его готовить? Это можно сказать и про пакет с репчатым луком и помидорами, ставшими твердыми как пластик. А вот пакеты с макаронами, рисом, горохом, которым от мороза ничего не будет, мне пригодятся в ближайшее время. Литровая бутылка подсолнечного масла хоть и замерзла, потеряв свою жидкую форму, но свои свойства вряд ли от этого утратила. В тепле растает, и можно жарить на нем сколько душе угодно. Про спред сливочного масла я вообще молчу. Его хранят в морозильнике, так что холод ему нипочем. А вот погрызть маслица с замерзшим батончиком – одно удовольствие. Двойное счастье. Майонез, кетчуп в мягкой упаковке тоже замерзли. Я так бы их прямо в рот и выдавил. Но они стали твердыми, поэтому удовольствие пришлось отложить на потом. Еще в пакете имелись куриная окорочка, консервы сайры и кильки в томате. Окорочка подождут. Их я точно сегодня пожарю. Консервы наверняка замерзли внутри. Необходимо на грелку поставить, предварительно не забыв вскрыть. Уничтожив весь батон и пачку сливочного масла, сразу почувствовал себя лучше. Появилось ощущение, что жизнь налаживается. Жадно посмотрел на куриные окорочка и консервы. Они, конечно, были заморожены, и о немедленном употреблении их в пищу не могло быть и речи. А вот к туши волка тут же потерял интерес. Ее еще разделывать надо, шкуру снимать, внутренности вынимать. С замерзшим, застывшим телом это трудно сделать. Подумал и решил, что все-таки не стоит разбрасываться мясом. Неизвестно, что будет дальше. Пока мне везет, но везение не может быть вечным. А значит, убитые волки – мой стратегический запас». Если не пригодятся, хорошо, а если подожмет, то вот он, запасец, что не даст умереть с голоду». После сытного полдника не хотелось двигаться. Появилось желание вздремнуть пару часиков. но десятка» — не самая лучшая машина, где я бы хотел остановиться на ночевку. Места очень мало. Поэтому, закурив, я продолжил путь, оставаясь на чеку. Ощущение, что за мной наблюдают, никуда не делось. Может, притупилась немного, стало привычным, но не более. За десяткой почти вплотную наполовину закопалась тюнингованная под европейский джип «Нива». Высокий, с глубоким протектором колеса, вся в пластиковых обвесах. Это первая на моем пути машина, у которой двери оказались закрытыми на замки, что не сказано меня удивило. Заглянув через лобовое стекло в салон, так как задние и боковые стекла были в хлам затонированные, я не увидел ничего, чтобы могло привлечь мое внимание. Оставив Ниву в покое, я двинулся дальше, тем более далее машины стояли практически вплотную друг к другу. Перед тюнингованной Нивой замерз японский джип. Его салон оказался широким, вместительным, и в принципе он подходил, чтобы в нем переночевать. Но до того, как стемнеет, было еще час-два, а я не хотел останавливаться. Осмотрев Toyota Cruise Prado, нашел обычный ассортимент. Телефон, повербанки, электронные сигареты, замерзшую минералку, а вот еда отсутствовала. Багажники находились несвойственные для такого дорогого автомобиля инструменты. В большом и вместительном багажнике, плотно прилегая друг к другу, располагались десятки новеньких лопат в целлофановых упаковках. Это были различные лопаты, как по предназначению, так и по цене. Ценники так и остались на упаковках, представляющих из себя прозрачные полиэтиленовые мешки. Совковые, штыковые, различные по диаметру, по размеру. Выбрав одну совковую лопату с широким лезвием, я обрезал деревянный черенок и закинул ее в сани. Лопатой удобнее откапывать двери автомобилей, чем вручную. Затем, оглядев еще раз лопаты, достал три штуки с самыми длинными деревянными ручками, которые брезал под корень. «Вот тебе и три ручки для факела», – подумал я, и, закрыв крузак, направился дальше. Опять японский грузовичок для перевозки пластиковых окон. На борту с двух сторон упакованный в картон и стянутый пластиковыми стяжками груз. В кабине полный бардак. Пустые бутылки, упаковки от еды. Полезного ничего не было. Накладных или каких-нибудь документов на груз я не нашел». Чисто ради любопытства запрыгнув в кузов, с помощью пирочиного ножа срезал пластиковые ленты, вскрыл одну упаковку. Внутри оказалось стекло, но не простое, а поликарбонатовое, искусственное, не бьющееся. Прочное до одури, а главное, легкое, как пушинка, плюс без проблем поддается обработке. Честно говоря, я не ожидал такого подарка. Упаковки в кузове были разные, а значит и листы по размеру отличаются. Я вскрыл упаковку, где лежали листы поликарбоната полтора метра на метр. С трудом, уж очень они плотно упакованы, вытянул один лист и бросил в сани. Вечером после ужина замучу одну идейку, благо там дел-то всего на полчаса. Взглянув вперед, попытался разглядеть свою «Хонду». Не получилось. Расстояние до нее было не меньше трехсот метров, плюс снег. Засыпав крыши автомобилей, сделал из них почти одинаковые холмики. Моим ориентиром была фура на вершине горы. Вот от нее ниже, метрах в двадцати, в мою сторону, стоит мой минивэн с мотоциклом внутри. Позади что-то хрустнуло. Я резко повернулся. Совсем расслабился. Прошло часа два, а я забыла стаи волков, об опасностях, что могут меня подстерегать одного в этом забытом богом месте. Пронесло. Причиной звука был упавший ком снега с ветки ели. Теперь, оглядываясь куда чаще, бдительнее осматривая окрестности, потащил полное сани к следующему автомобилю. Проверял я машины только с одной стороны дороги, а именно со стороны обрыва, правую сторону. С другой стороны тоже имелись автомобили, но они были ближе к лесу, поэтому я их пока игнорировал. Там полно кустов, мелких деревьев, растущих очень густо, в них легко сделать засаду, чтобы неожиданно выскочить и застать меня врасплох. Пока я к такому сценарию был не готов. Новенький кроссовер Nissan великолепного коричневого оттенка с оливковыми обводами наверняка принадлежал представительнице прекрасной половины. Салон автомобиля напоминал магазин дорогих мехов, так как все сиденья были покрыты именно этим пушистым материалом белоснежного цвета. Под ногами красовались не резиновые коврики, а пушистые меховые их заменители коричневого цвета. Как можно с улицы заходить в такой салон, не представляю. Наверное, хозяйка не выходила из своего комфортного кроссовера на наши вечно грязные и пыльные дороги. Из дома до офиса и обратно. Но, может, еще салон красоты до да магазины чистыми парковками посещала. А вот я бесцеремонно залез в своей грязной, подранной волчонком одежде в меховой салон. Сразу испачкал белоснежный мех отпечатками рук. Обыскал салон забрал все, что мне необходимо, и покинул, не забыв закрыть дверь. Только там брать было нечего. Еда отсутствовала. В таком салоне жрать, себя не уважать. Все меха испачкаешь. Воды полбутылки, дорогая, в стеклянной таре, замерзшая. Мобильник и планшет от яблока. Сразу видно, дорогущая мамонегорюй, оба разряженные в ноль. Так незаметно, машина за машиной, я и не понял, что время уже к ночи подходит». Понял это, когда начало темнеть. Засуетился в поисках подходящего места для ночлега. Выбор пал на микроавтобус Mitsubishi Delica. Машина большая, вместительная. Самое то, чтобы разместиться с комфортом на ночлег. Открыл заднюю дверь, погрузил санки со всем своим скарбом внутрь, после чего погрузился сам. Сразу приступил к установке печки, вытяжки, пока солнце совсем не ушло за горизонт. Главное до темноты создать комфортную обстановку, чтобы внутри было тепло и какое-никакое освещение. Ночь пришла быстро. Можно сказать, внезапно. Вот сумерки моргнул, и вдруг непроглядная тьма. Но это там, за бортом микроавтобуса, а внутри горит тусклый свет нескольких мобильных телефонов, что еще держали свой заряд. Этого света вполне хватало, чтобы легко ориентироваться внутри салона Митсубиси микропечка разогревалась с каждой минутой сильнее, нагревая салон своим теплом. Конечно, ее тепла не хватит, чтобы прогреть салон микроавтобуса до плюсовой температуры. Но до комфортных для сна-2 вполне осилит. Когда за бортом-25-2 это почти сочи, а спать все равно придется в одежде. Первым делом всыл рыбные консервы, расположил их поближе к печке. О окорочках пришлось на время забыть, Жарить их на таком маленьком очаге неразумно. Но вот разморозить их за ночь каталитическая печка способна. Поэтому я повесил пакет с окорочками под потолок прямо над ней. Кетчуп с майонезом повесил рядом. Тепло поднимается вверх, и под крышей салона вполне может быть температура 0 или плюс один. Пока греются консервы, решил разделаться с тяжкой ношей, с волком, как-никак 40 килограммов. Носить его постоянно с собой не имело смысла, поэтому, подвесив с помощью веревок замороженную тушку на задние двери, приступил к ее разделке. Хозяйство у меня большое. Коровы, быки, свиньи, бараны есть. Поэтому для меня этот процесс не затруднителен Единственное, что немного доставляло хлопот, это то, что волк успел значительно промерзнуть на морозе. Следовательно, тело волка, приняв определенную форму, не хотело ее менять так и повисну в полусогнутом состоянии с поджатыми лапами. Ждать, когда он немного подтает, было некогда. Несмотря на все препятствия, я справился за полчаса. Аккуратно сложив обрезанное мясо в пакеты, открыл одну створку задней двери и выбросил наружу кости, внутренности с головой, завернутые в шкуру. Проверил консервы. Они были еще тепленькими, а хотелось поесть по-настоящему горячей пищи. Решил помучить себя еще подождать. А пока занялся своей идейкой. Достал поликарбонатовое стекло. Осмотрелся вокруг. Нужна была ручка, которую я с помощью самореза и клея прикреплю к этому куску стекла. Правильно. Я решил сделать самое простое, но безумно эффективное средство защиты, а именно щит. Щит получится прозрачным. Через него легко видеть приближающуюся угрозу, как у полицейских на западе «Волк не сможет меня укусить, а я вот легко его подпалю с помощью факела, находясь под непробиваемой защитой поликарбоната. А он очень прочный, волк его точно не разобьет и не прогрызет. Пользоваться таким щитом никаких проблем. Во-первых, он легкий, факел гораздо тяжелее, а во-вторых, закрывает почти все мое тело от ступней до шеи. Ручкой для щита стала пластиковая труба, которую я обрезал нужной длины, придал ей необходимый изгиб с помощью тепла печки. С ее же помощью сплющил концы изогнутой трубы, смазал необходимые части космфеном, клеем, и приклеил к будущему щиту. Космофен схватился быстро, а я еще для порядка прикрутил ручку саморезами. Лучше было бы просверлить сквозные дырки и стянуть все болтами, но тут зашипели мои консервы, есть захотелось сильнее, чем придаваться перфекционизму, поэтому сойдут и саморезы. От ужина в килькой и айрой, не как сегодня рыбный день, запил все это растаявшей полуторалитровой кровью чебурашки, газированный напиток «Байкал». Соответственно, кровь Микки Мауса — это Кока-Кола. Далее, создав из сидений удобное спальное место, улегся. Хрустя соленым арахисом, принялся ковыряться в чужих телефонах, в которых остался электрический заряд. Уснул незаметно для себя. Вот лежу, смотрю в синий экран. Раз — И уже в мире грез.